Глава 15. В двери старой кофейни, что находилась неподалеку от управления полиции, вошли Барабанов и Муромцев. Лилия, сидевшая за столиком у окна, приветливо помахала им рукой. Нестор рванулся было к ней, но стушевался и пропустил вперед Романа Мирославовича. Тот усмехнулся и подошел к столику. Нестор взял соседний стул и положил на застиранную скатерть с пятнами от кофе пачку бумаг. Это были отчеты, которые уже несколько дней поступали от местных сыщиков. Лилия подняла руку, и официант принес две чашки с кофе, пахнущим терпким кардамоном. «Я взяла на себя смелость заказать вам кофе, господа», — улыбнулась медиум. «Вам нравится кардамон?» «Очень!» — растроганно ответил Нестор, отхлебывая и обжигаясь. — Спасибо, Лилия, — сказал Муромцев. — Нам этого как раз очень не хватало. Просто необходимо взбодриться, тем более, что результаты у нас пока неутешительные. — А я сразу вам сказал. Нестор поставил кофе на блюдце и взял один из отчетов. — Что здешняя полиция не сможет найти нашего пожилого пана. — Это почему же? — Спросила Лилия, насмешливо глядя на растрепанного Нестора. «Да потому что малоросы не такие сметливые и расторопные, как столичные сыщики, к примеру. Наверняка они пропустят нужного подозреваемого, если уже не пропустили!» Лилия закурила папиросу, вставленную в длинный мундштук, и снова поинтересовалась. «Отчего же такая уверенность, Нестор?» «Ну, так сами посудите. Улик, как кот наплакал, куклы да дети — это так можно каждого на карандаш брать. Хорошо еще, что мы их всех обязали в лоб про кукол не спрашивать. Ведь кто из взрослых мужчин сознается, что в куклы играл, даже если он не убийца? А ежели представить, что придут к маньяку, да начнут его про кукол спрашивать, он в вмиг сообразит, что на его след напали, уж тем паче скроет все. «Я почти уверен, что местные разболтали детали дела и все испортили!» Роман Мирославович допил кофе, поболтал чашку в руке и поставил ее вверх дном на блюдце. «Вы гадаете на кофе?» — спросила Лилия, улыбнувшись своей лучезарной улыбкой, от которой у Нестора каждый раз сердце было готово выпрыгнуть из груди. «А вы умеете разгадывать?» Спросил Муромцев, перебирая листки с отчетами. «Дело нехитрое, ответила Лилия. «Зависит от смотрящего. Каждый свое видит». «Как и во всем», — задумчиво ответил Роман Мирославович и добавил. «Господи, ну что за каракули? Нестор, ты можешь это прочитать?» Тот взял бумагу из рук коллеги и, наморщив лоб, принялся вчитываться, шевеля губами. Да, Роман Мирославович, это список опрошенных. Зачитать? Сделай милость, у меня мигрень от этих почерков разыгралась. Нестор покашлял, покосился на Лилию и начал читать нарочито медленно, проговаривая каждое слово. Андрон Павлов и Карченко, двадцати четырех лет. Отец бывал в Варшавской губернии. В даты предполагаемых убийств находился дома. Далее. Зиновий Зиновьев-Картуха. Двадцать семь лет. Отец бывал в Варшавской губернии. Любил столярничать. В даты убийств находился дома и на охоте. Григорий Тарасович Нечитайло-Засека. Двадцать семь лет. Отец бывал в Варшавской губернии, имеет двух дочерей, которые играют в куклы. Где находился в даты предполагаемых убийств, вспомнить не может. Нестор замолчал и принялся перебирать листы. Лилия снова сделала знак официанту, и тот вскоре принес уже три чашки кофе. «Может, господа желают что-то из десертов?» — угодливо спросил он. «Сегодня у нас прекрасный торт мильфей, «Наш фирменный рецепт». «Да, будьте добры», — улыбнулась Лилия. «Тоже три». Официант довольно улыбнулся и, поклонившись, удалился. «Нестор, ты чего замолчал?» — спросил Роман Мирославович. «Тут еще целых сорок пять фамилий, у которых нет четкого алиби. Не вижу смысла сейчас читать обо всех». «Что ж...» сказал Муромцев, вздыхая и откидываясь на скрипучую спинку стула. «Считаю, что всех этих молодых людей следует вызвать на допросы и опрашивать каждого детально, может что-то и обнаружится. Другого решения на данном этапе я не вижу». Официант принес три тарелки с тортом и приборами. Лилия ловко отрезала кусочек и отправила его в рот, зажмурившись. «Вам нравится, сударыня?» — спросил официант. — Это бесподобно, — ответила та и добавила. — Спасибо, вы можете идти. После того, как официант удалился, она сказала. — Господа, а что, если пан, покупавший куклы, жил в другом уезде? — В каком смысле? — спросил Нестор, ковыряя промасленные коржи десертной вилкой. — В прямом, мой дорогой Нестор, мы ведь ориентировались на говор, Но с этим говором он мог жить где угодно, хоть в Арктике. Надо опрашивать всех подходящих нам жителей южных губерний. Ростов, и Екатеринодар, а может и всю Польшу. Нестор закатил глаза, проглотил кусок торта и сказал, хмурясь и вытирая рот салфеткой. «Но нам известно, что польский кукольный мастер говорил про Малороссию». «Да, патчпорт у Седаусова пана он не посмотрел, к сожалению». «Ну, тогда еще вот что». Не унималась Лилия. «Вы позволите, Роман Мирославович?» «Конечно, конечно», — закивал Муромцев. «Мы вас внимательно слушаем». Расправившись с десертом, Лилия положила вилку с ножом поперек тарелки, отодвинула ее на край стола и продолжила. «Еще можно предположить...» что тот пан с сыном жил когда-то в тех краях, да потом съехал. Либо съехал уже его сын, который живет себе где-нибудь в губернском городе Центральной Малороссии, там же, где и совершает убийство. Нестор молча слушал и смотрел то на Лилию, то на стремительно мрачнеющего Муромцева. После довольно продолжительной паузы, которую Лилия заполнила очередной папиросой, Барабанов спросил. «И э, что же нам делать? В любом случае надо проводить допросы, чтобы хотя бы одного подозреваемого найти. Возможно, это отвлечет преступника, если его нет в этом списке. Тогда он может решить, что мы на ложном пути». «Что вы конкретно предлагаете, Лилия?» — спросил Муромцев, массируя виски указательными пальцами. «Мы прекрасно понимаем, что это все стрельба по воробьям из пушки. Но есть вероятность, что такая тактика сработает. Если убийца, есть в списке, конечно». Лилия достала из редикюля зеркальце, посмотрелась в него и, убирая назад, ответила. «Я не сомневаюсь в ваших методах, Роман Мирославович, но мне тут в голову пришла одна интересная мысль». «Вот как!» — оживился Муромцев. «Расскажете нам?» «Я боюсь...» — тихо ответила Лилия, что она может оказаться лишь глупой фантазией. «Поэтому хочу сама над ней поработать, если вы не против». «А я вам с удовольствием помогу!» Нестор вскочил и покраснел, как гимназист на первом свидании. «Думаю, Нестор...» — осадил его Муромцев. «Лилия сама справится. Раз она просит, не будем ей мешать». «Что ж...» С досадой ответил Барабанов. «Конечно, пускай сама. Но если вдруг что-то понадобится, вы нам сразу скажите, Лилия!» «Не беспокойтесь, Нестор», — улыбнулась медиум. «Вы будете первой, к кому я решу обратиться за помощью». Муромцев поднял перевернутую чашку с кофе и стал пристально вглядываться в темные извилистые линии на белом фарфоре. «Что-то интересное?» — спросила Лилия. «Позволите взглянуть?» «Не стоит. Чепуха!» — резко ответил Роман Мирославович, снова ставя чашку вверх дном. Внезапно ловцы черных душ с удивлением обнаружили, что рядом с их столиком откуда-то, словно из пустоты, возник мальчишка. Тот шмыгал сопливым носом и улыбался во весь рот, в котором не хватало нескольких зубов. «Тебе чего, щегол?» Спросил Нестор и неохотно полез в карман в поисках медной монетки. «Записка из управления полицией для господ из Петербурга!» Важно выпалил мальчишка и разжал грязный кулак. Нестор двумя пальцами взял смятую бумажку, сунул монету в ладонь нахальному курьеру и прочитал. «Просьба господ-консультантов из Петербурга срочно прибыть в управление!» Он повертел бумагу и озадаченно продолжил. «Подписи нет. А кто ее тебе?» Но отвечать Нестору было некому. Мальчишка исчез так же быстро и незаметно, как появился. «Что ж», — усмехнулся Муромцев, — «пойдем посмотрим, кто там нас вызывает». Он положил на стол ассигнацию, кивнул стоявшему в ожидании официанту и направился к выходу. Лилия и Нестор последовали за шефом. Через пару минут быстрого шага, от которого у Лилии закололо в боку, они оказались у входа в управление. У дверей их встретил дежурный офицер, который козырнул Муромцеву, пробормотал что-то вроде «За мной, бжалте!» и повел их по коридору. Вскоре он с ужасным скрипом открыл перед ними облезлую железную дверь с зарешоченным окошком и замер. Троица вошла в комнату, которая оказалась допросной камерой. За небольшим столиком сидели трое. Двоих муромцев узнал. Это были полицмейстер Цеховский и пожилой усатый сыщик, фамилии которого он не вспомнил. Третьим оказался молодой человек лет 30, черноволосый и немного сутулый. Он сидел на железном табурете спиной ко входу и дергал ногой, словно очень хотел по нужде. Мужчина обернулся, пристально посмотрел на вошедших, задержался взглядом на Лилии и, повернувшись снова к сыщику, затараторил сиплым боском. «Да говорю вам, пане начальник, ибо ж я не разумею, че шо?» Сыщик хлопнул по столу тяжелой ладонью с короткими и толстыми, словно сардельки, пальцами. «Ты, Остап, мне тут не дури! Давай еще раз расскажи пану-полицмейстеру!» «Як — Як? — вздохнул допрашиваемый. — Знову? — Да, снова. — Ну, добре, мне не скрывать нечего. Я ж размовляю. Тату мой был человек грубый, даже жестокий. Порол меня каждый день почем зря. Сил моих не было терпеть такие жах, и я решил с цыганами текать с дому, куда очи глядят. Муромцев сделал знак Барабанову, И тот, моментально достав блокнот, принялся записывать рассказ Остапа. Лилия села на услужливо предложенный романом стул и принялась сверлить рассказчика глазами. Тот, словно почувствовав ее взгляд, дернул плечами и заерзал на стуле, еще больше ссутулившись. «Давай дальше!» — выдохнул сыщик, вытирая красную шею платком. «Так вот!» — продолжил Остап. Как меня тато выпорол в последний, в его и в моей жизни раз, я котомку собрал с харчами и убег в табор, что недалече стоял. И началась моя жизнь вольная. Колесели мы по всей Малороссии. Уж потом я к балагану одному прибывся, ходил с кукольниками, да скоморохами. Сыщик тут многозначительно поднял брови и посмотрел на Муромцева. Роман Мирославович был невозмутим, он полностью сосредоточился на рассказе Остапа. Тот непонимающе посмотрел сначала на сыщика, потом на Муромцева и продолжил предаваться воспоминаниям, которые, видимо, доставляли ему удовольствие. «Да шо там, я даже медведя с козой водил! Где мы только не бродили, даже у Польшу ходили. Ну и времена были новые. один раз, як повернулся до родных краин, я тогда у блага не плясал, увидал своего человека дворового, и вин меня расповыв, что тато мой помер давно, и меня домашние ждут до дому». «Интересно», — нарушил молчание Роман Мирославович, закуривая папиросу. «И что же вы сделали?» «Як шо?» — Остап пожал плечами. «Поехал у где и живу по сей день, як звычайный помещик тихо да складно». «Звычайный, говоришь!» — зарычал вдруг старый усач. «Я тебе покажу, обычный помещик. Поглядите на него. А что с убийством, Перищенко? Кого ты там зарубил в драке под Данцигом? Топориком-то гуцульским, а? Помнишь?» «А вот це, пане начальнику...» — улыбнулся Перищенко. — Не доказано. только подозрения одни. Так что еще теляхи, еретики могли против православного человека удумать? Им под каторгу подвести, шо в церкви ветры пустить? Послышался тихий смешок, и все посмотрели на Лилию. Цеховский побагровел и процедил. — Перищенко, выбирай выражение в присутствии дамы. «Выдбачь, пани, будь ласка!» — улыбнулся Перищенко. «Пан начальник, не угостите папироской!» «Так, Перищенко!» — устало сказал сыщик. «Не отвлекайся! А что скажешь про поджог? Ведь это вашу шайку задержали тогда за поджог дома помещиковой лавашки!» «Цабуло! Не отрицаю!» «И арестовали у нас скаженного полуцыгана, полужеда, мордку!» Видать, вину пустил петуха тому помещику у будинок. Я чистый по новое, вот вам крест. Перешинку упал с табурета на колени и трижды перекрестился. Прекратить балаган! взревел полицмейстер и ударил рукой по столу. Чернильный прибор жалобно звякнув, подпрыгнул на грязно-зеленом сукне. Остап поспешно сел обратно на табурет и замолчал, глядя из-под лобья на Цеховского. Старый сыщик продолжил допрос, смотря через грязные стекла пенсне в исписанный желтый лист. «Так, ладно, бог с ним, с поджогом. Скажи нам, откуда куклы у тебя в имении?» Остап расхохотался. «Хе -хе, «Як откуда? Я ж говорил вам, что ходыл кукольником." А як до хаты пришел, так усих друзів маленьких с собой забрал на память. Хорошо, тогда отчего же у некоторых из них ручки или ножки нет? Як отчего? — удивился Перищенко. Они ж мои побраты, боевые. Не в лавке поди, на витрине стояли. Народец-то бывает дурный, хуже скаженного. Могут и оторвать ручку у Петрушки, с них станется». Остап замолчал. Муромцев подошел к Цеховскому и тихо спросил. «Вячеслав Иванович, надеюсь, вы понимаете, что все это шито белыми нитками». Полицмейстер язвительно улыбнулся и также тихо ответил. «Прекрасно понимаю, Роман Мирославович, но для отчета начальству этого вполне хватит. Задержанный Перещенко полностью вписывается в вашу схему, не правда ли?» Отчим жесток, избивал его с измольства, издевался всячески. Сам молодой человек, как видите, с признаками помешательства. Потом бегство из дома, драки, убийства, поджоги. И главное, найдены куклы без ручек. Уверяю вас, в убийствах он сознается. Это дело времени и мастерства наших ребят. Муромцев помрачнел, и, не скрывая гнева, произнес. «Это замечательно, но что будет, если настоящий маньяк опять кого-то убьет?» «А вот вы и сделаете, так!» Снова кровожадно улыбнулся Цеховский. «Чтобы этого не произошло!» «Уж вы постарайтесь, господин Муромцев!» «На то вы и ловцы черных душ!» Роман Мирославович ничего не ответил, И, бросив взгляд на Нестора с лилией, вышел из допросной.